политической и даже теоретической. Декрет этот имел большое историческое значение для всей организации нашей Красной армии, и особенно для политической, организационной и военно-технической подготовки к переходу от добровольности к обязательной воинской повинности. Важными декретами, подготовленными в апреле и принятыми в ЦИКом 22 апреля 1918 года, Были декреты о порядке замещения должностей в Красной Армии, о формуле торжественного обещания при вступлении в рабоче-крестьянскую Красную Армию и приняты 26 апреля декрет о сроке службы в Красной Армии. Декрет о порядке замещения должностей в Красной Армии был нелегким вопросом но фактически вёл к отмене выборности командного состава, который мы большевики в своё время добивались в старой армии. Некоторые даже большевики формально подходили к этому вопросу и видели противоречие между нашей старой позицией и новой. На основе указаний ЦК партии нам пришлось им разъяснить, Что в старой армии, где командный состав был почти целиком на стороне эксплуататорских классов, и где армия, находясь под властью этих командиров, использовалась для подавления рабочих и крестьян, нашей главной революционной задачей было вырвать солдат из-под влияния и команды реакционного офицерства и генералитета. Необходимо было завоевать солдата на сторону пролетариата и трудящегося народа для дальнейшего развития революции и решения всех её коренных задач, в первую очередь вопроса о войне и мире. Для решения этой задачи необходимо было в ряду других лозунгов армии выдвинуть требование замены старых командиров новыми, путём выбора командир Это был лозунг демократизации армии, ведущий не к укреплению эксплуататорской армии, а к её слому. И после Октябрьской революции, пока ещё существовала старая армия, Совет народных комиссаров издал декреты по демократизации армии, об уравнении всех военнослужащих в правах, о выборном начальстве и об организации власти в армии и другие. Совершенно иное положение сложилось в советском государстве после демобилизации старой армии. Старая армия была сломана, она демобилизовалась, создавалась новая рабочая крестьянская Красная армия, единая по своему классовому социальному составу. Не стало тех основ классовых противоречий, которые были между солдатами и командирами старой армии. А между тем боеспособность, единство — Дисциплины, квалификация рабочих крестьянской Красной армии во многом зависели от подбора командного состава и его качества. Именно поэтому партии и правительства, руководствуясь сущством новых задач, решили в соответствии с изменением обстановки и задач изменить порядок замещения должностей в армии. Весьма интересно и показательно то, что на заседании ЦК Когда обсуждался этот вопрос, меньшевики и эсеры, которые в свое время при Керенском горой стояли за господ командиров, генералов и офицеров старой армии и с помещиками буржуазии, обвиняя большевиков за их предложение о выборности, теперь при советской власти выступали на заседании в ЦИК против отмены выборности, против нового декрета о порядке замещения командных должностей ибо они не хотели укрепления Красной Армии. Мы, члены в ЦИК, большевики, дали отпор этим фальшивым защитникам выборности и провели новый порядок. Одновременно в специальном декрете о сроке службы от 26 апреля установлено, что вступающие добровольно в ряды Красной Армии, это значит, что в тот момент мы еще не отказались от добровольчества, обязуется служить в ней не менее 6 месяцев самовольно покидающий её ряды до истечения срока привыкает к ответственности по всей строгости революционных законов